Путь тронулись в 17.30, однако едва выехав на Красный проспект остановились. Через минуту стало известно, что движение будет продолжено в составе колонны не менее чем из 10 транспортов. Ильяс, предупредив супругу, пошел в заднюю часть прицепа, чтобы поглазеть на происходящее снаружи, а также послушать людей. Пассажиры расположились ближе к бортам, оставив посередине проход. Позади у откинутого брезентового клапана стали постепенно собираться мужчины. Подошли двое военных, предупредили, кузов желательно держать закрытым и рекомендовали не снимать респираторов и противогазов, потому что на проезжей части, в отличие от дворовой территории, довольно высокий уровень радиации и возможно попадания в организм радиоактивной пыли. Ильяс успел украдко измерить фон. В кузове он был около полутора микрозиверта в час. Кузов не был герметичен, но потому бороться в нем с пылью было бессмысленно, проще было защитить органы дыхания личными средствами. Громкоговорители с небольшими перерывами транслировали сообщения о порядке эвакуации и передавали сводку о состоянии радиационного фона в разных районах. На пересечении улицы Кропоткина и Красного проспекта инспектора ДПС и военные разруливали транспорт. Они останавливали машины, проверяли, есть ли свободные места и, находя таковые, подсаживали пеших беженцев все более и более заполнявших улицы. Рахматуллин вместе со всеми наблюдал, как они тормознули туарег с непростым номером, который вела молодая дамочка. Она ехала с сыном, мальчиком лет 10, а несколько сумок положила не в багажник, а на заднее сиденье машины. Один из спекторов, чуть ли не под угрозой применения оружия, заставил ее взять с собой троих пассажиров. Он помог разбестить в багажнике их поклажу, а также сумки и пакеты дамочки котором она не позволила притронуться, после чего громко напутствовал новых пассажиров словами. «Если попробует вас высадить, сообщите любому патрулю ее номер. Мы по закону о военном положении имеем право вообще забрать у нее внедорожник и присадить вон в туфуру, Только из-за того, что с ребенком мы сейчас этого не делаем». Он обратился к дамочке. «Слышите, гражданка, только из-за ребенка». Двое солдат к этому времени содрали темную тонировочную пленку со стекол передних дверей. Дамочка-психуя рванула машину с места, но метрах в 30 перед ней другой инспектор, сделав несколько быстрых шагов к автомобилю, показательно дал короткую очередь воздух из автомата. Дамочка сразу снила скорость и остановила машину. Инспектор подошел к ней и что-то сказал, делая резкие жесты, и Халда продолжила путь, уже не дергаясь. К прицепу подошел мужчина с коробкой. Спросил, есть ли тут дети. Ему ответили, что имеется десятка-полтора детей и подростков. «Вот, раздайте это там», — сказал гражданин, протягивая коробку. Как выяснилось, это был владелец, расположенный рядом кондитерской. Он раздавал пирожные, торты и прочую выпечку, потому что его товар начинал портиться без электричества, да и не находил покупателей. Мужчины передали гостиниц вглубь кузова, И там он разошелся по детским ручкам, свертками и маленькими коробочками с надписью Лакомый кусочек. Женщины поторапливали детей, чтобы те, скорее съев сладости, вновь надели респираторы и марлевые повязки. Началось движение, шибуршение. Это мамочки доставали салфетки и бутылки с водой для омовения испачканных рук и мордашек. Подошли военные, попросили потесниться, подсадили двух женщин. Перед этим солдаты обыкновенными вениками обмахнули их одежду и обувь. В задней части прицепа теперь были почти только мужчины, а женщины передвинулись вглубь. Через четверть часа колонна уже состояла из десяти машин, но не трогалась. Говорили, что движение ограничивают, чтобы не превысить допустимую нагрузку на мосты, по которым проходят колонны. Водитель пришел посмотреть, что творится в прицепе его машины. Он был без респиратора, курил. Тотчас еще несколько человек сняли респираторы и закурили. «В сигаретах фильтр лучше, чем в респираторе», — шутил кто-то. Спросили у водителя, куда поедет колонна. Он точно не знал, но слышал, что после ударов в районе Обского моря эвакуационные колонны стали направлять на запад, в Чулым, в Кочке. Еще он слышал, будто могут направить колонны в промежуточный лагерь для беженцев невдалеке от города где уже распределят по другим колоннам и отправят каждого в зависимости от возраста, пола, специальности, а может и от прежнего места жительства. Где после бардака первых часов власти стали приходить в себя и занялись тем, что уже давно в бумажных инструкциях расписано и еще Великую Отечественную дедами делалось. Какой-то немолодой мужчина маленького роста, сухощавый, темный лицом, громко проговорил, подняв на лоб респиратор. Надо из города нам скорее выбираться. Американцы по ночам бомбят. Они по ночам любят бомбить. У них вся война ночью начинается. И в Югославии, и в Ираке, и в Сирии, везде. Вот сейчас стемнеет, и они опять как шарахнут. Народ загудел, в основном поддерживая такую точку зрения. Из глубины прицепа донеслись женские охани и слова. «В самом деле, что стоим-то?» Женская тревога заставила и мужчин активизироваться. Двое парней возраста Ильяса, державшихся вместе, спрыгнули на землю и направились сначала колонны. Водитель тоже поспешил к себе в кабину. Между тем колонна пополнялась новыми автомобилями и пассажирами, и, как сообщили возвратившиеся парни, уже состоялось 12 машин, 6 фур, 4 автобусов и 2 газелей с изотермическими кузовами. Кроме того, они рассказали, что на выезде из города Отдельный личный транспорт военный тоже организует в колонны. Через пару минут у борта прицепа появился майор МЧС. Он был в полевой форме в бушлате. Опустив респиратор на подбородок, представился. Старший эвакуационной колонны майор Ремезов. Объявил, что колонна практически составлена, ей присвоен артикль по названию района и номер К-022. Спросил, выбран ли тут старший по салону. Народ молчал. Тогда майор поинтересовался, есть ли здесь такие, кто занимался организационной работой на производстве, в партии или еще где-то. Вызвался мужчина лет 35, аккуратно стриженный, светлый, широко расставленными глазами. — Я, — отвечал он, — я в местных выборах участвовал от «Единой России». В ячейке работал партийный. Майор посмотрел на него, улыбнулся, затем спросил у людей. — Значит... От коммунистов-жириновцев нет никого. Те по по поэнергичнее. Из народного фронта тоже, понятно, нет никого. После этого он попросил подойти ближе. Активиста дал ему папку с несколькими листами бумаги и ручку. минута две объяснял, что надо делать. А надо было составить списки по категориям. Женщин с детьми младше 14 лет, школьников старше 14 студентов, технических специалистов с точным указанием специальности и разряда, а также занимаемой за все время должности. Людей возраста старше 60, прочих с указанием пола, возраста, образования, рода, занятия, состояния здоровья, воинской обязанности. На разграфленных листах имелся перечень сведений, которые надо внести в документ, но майор дважды повторил инструкцию. Мужчина выслушал его, а затем высказал сомнение в том, что успеет всех опросить до прибытия, к тому же в кузове становится темно. «Попросите кого-нибудь помочь вам!» — посоветовал ему офицер. — Двух-трех человек. Сами решите, кого и попросите. Люди не откажут. Чем писать найдется? Вот вам три ручки. Да, еще один общий список. Себя не забудьте записать. Кстати, как ваше имя, отчество, фамилия? Добровольц назвался, и МЧСовец внес его в собственный список. — Граждане, — обратился майор ко всем. — Назначаю вот этого товарища, Кузьмичева Глеба Сергеевича, старшим по салону. Прошу вас всех не отказывать ему ни в чем и наоборот помогать. Здесь надо составить списки, в которых обязательно запишитесь. Чтобы получить место для проживания, продуктовый набор, работу, ну и прочее. Помогите товарищи, поучаствуйте. Народ, однако, сразу насел на майора. Кто с просьбой, кто с претензией, кто с требованием. Тот замахал рукой, объясняя, что его полномочия распространяются лишь на время пребывания в колонии и только в ее пределах. Он сообщил, что на данный момент радиационный фон лишь слегка превышен и продолжает падать, но вероятно на окраинах города придется проезжать через облако взрыва, то есть через зону сильного заражения, поэтому следует всем подготовиться. Если у кого-то нет противогаза для респиратора, заблагоренно сообщить об этом старшему по салону, а уж он постарается обеспечить всех защитными средствами. В меру возможности, конечно. Пока следует самостоятельно делать повязки из подручного материала. Пообещал, что машины тронутся через несколько минут и быстро исчез. Водитель принес походный фонарь, который сразу же подвесили к потолочной перекладине кузовного каркаса. Через час-полтора, когда наступят сумерки, без него не обойтись. 18.20 прозвучала команда «По машинам!» и колонна К-022 тронулась с места. Вечернее солнце, проглядывая сквозь разрывы в тучах, густым кровавым тоном отсвечивало дымы пожаров. При этом облака на севере и западе налились коричневой краской, а участки чистого неба – оливковой. Мрачное освещение нагнетало тревогу, ожидание беды. Ильяс постарался укрыться от взгляда старшего по салону, когда тот обратился к спутникам с просьбой помочь ему заполнить листы. Ему не хотелось что-либо писать и вообще заниматься каким-либо делом. Именно теперь. Вызвались помочь пожилой мужчина, сразу надевший очки, и две женщины. Прахматуллин заметил мужчину лет 60 в лыжной шапочке с высокими бровями. Он определил в нем соплеменника. Сделав несколько шагов, придерживаясь за перекладину кузова, поздоровался по-татарски. Тот также ответил по-татарски. Разговорились. Оказалось, нового знакомого зовут Рифат, живет на улице Кропоткина, покидает город с невесткой и двумя внуками. Сын его работает в охране оборонного предприятия и был на службе, когда все началось. Прислал через товарища записку, в которой просил отца отвезти жену с детьми в Бугульму, в деревню, где в основном и живут их родственники. Сам Рифат тоже оттуда, там у него еще два сына и две дочери. Недавно похоронил жену, а в Новосибирске гостил у сына. Они вместе прошли вглубь прицепа, где Рефат познакомил Ильяс со своей невесткой, Альбиной. Рахматулем показал свою семью, расположившуюся метрах в трех у другого борта. Айнура, оказывается, тоже нашла татарскую семью, семейную пару с детьми и их родственницу, тоже с ребенком. Вскоре татарская община Салона собралась в одном месте, и это собрание придало ее членам некоторой уверенности, какая бывает у родственного круга. Колонна двигалась медленно, 15-20 км в час, не больше, и с продолжительными остановками. Ее обгоняли машины со спецсигналами и военные. Перед Димитровским шоссе движение совсем застопорилось. Здесь скопилось много колонн, а на мост пропускали партиями в зависимости от загруженности машин. Было много и пешеходов, в большинстве своего мужчины. Женщин с детьми военные полиции старались рассаживать в машины, но, как правило, они не разлучались с мужьями или детьми, если для тех не было места в транспорте. Впрочем, пешеходов было меньше, чем тех, кто покидал город на автомобилях. Солнце спускалось за горизонт, небо почти полностью заволокло облаками, ветер во время заката стих. Но было заметно, что облака движутся и движутся с юго-запада. На северо-востоке ярко олело зарево городского пожара. Сейчас были хорошо видны последствия взрывов вдали от города, где находились пусковые площадки мобильных ракетных комплексов. В том районе горели леса и поселки, и облака были освещены так, что казалось, будто восходит солнце. Пахло гарью и пылью. Люди одолевали угнетенность и страх. Быстро холодало, ноги мерзли на тонких досках пола. Отопления в кузове не было, в то же время никто не решался опустить задний клапан тента, потому что с улицы доносились хоть какие-то вести, слухи, отдельные фразы, которые мигом обрастали подробностями и немного разряжали тяжелое настроение. Впрочем, не всегда. Во время одной из остановок несколько человек слышали, как какой-то военный рассказывал товарищу, что толпа в панике прорвала оцепление у Октябрьского моста. Там кто-то распустил слух, а может просто высказался, что громадное радиоактивное облако, движущееся от водохранилища, через несколько минут накроет их. А радиация в облаке от нескольких взрывов такова, что убивает за четверть часа. А уж лучевой болезни никак не избежать. Люди, обуянные страхом, кинулись прочь. К ним присоединились паникеры, не понявшие, в чем дело, но выпрыгивающие из транспорта, идущего в колоннах. Кого-то затоптали насмерть, кто-то упал в реку, многие получили ранения. Даже взвод одной из рот оцепления подался панике и побежал, бросив оружие. Три автомата так и не нашли. Слухи. Слухи полнили тревожную атмосферу. Про обращение председателя правительства теперь говорили, что оно шло в записи, а сам он сидит в секретном бункере, далеко от Москвы. В том, что Москва сохранилась хотя бы частично на окраинах, народ тоже начал сомневаться. Впрочем, некоторые настаивали, что Москва защищена хорошо и наверняка стоит целехонько под невидимым колпаком противоракетной обороны, мол, только москвичи из всей России сейчас в безопасности, а остальной народ гибнет и спасается бегством. Не было никаких вестей о других областях страны, о происходящем в мире. Ильяс, посидев немного с семьей и новыми знакомыми, вновь пробрался в заднюю часть кузова. После тоннеля под железнодорожными путями, поросших кустарниками и деревьями окрестностях Владимирской улицы и дальше, у Аби, людям была предоставлена возможность справить естественную нужду. Правда, возможность эта была дана детям, а взрослых просили потерпеть до того момента, когда колонна выйдет за пределы жилой зоны. До этого родители на свой страх и риск покидали с детьми транспорт во время многочисленных остановок, чтобы те могли опорожниться. Пользовались остановками и взрослые, когда им было совсем не в моготу. Мост проехали, стали двигаться шустрее. Пошел девятый час вечера, было уже сумеречно. Теперь зарево пожаров стало видным и в районе Толмачева, а также на юго-западе, в стороне гидроэлектростанции. Громко заговорил, обращаясь будто бы ко всем, седой мужчина, высокий, складный, с длинными руками и пальцами. Ильяс прислушался. Все делается не так, как предписано. Все наперекосяк. Я ведь занимался составлением плана эвакуации в свое время. В конце 90-х еще при Витале Петровиче Мухе. Пояснение. Виталий Петрович Муха, губернатор Новосибирской области 90-х годов 20 -го века. Он и подписывал план, который мы с коллегами составили. У нас три города с особым статусом гражданской обороны. Новосибирск, Бердск и Скитим. Я не знаю, что творится там, но думаю, дела не лучше, чем у нас, в Новосибирске. Ведь вот наша колонна движется, а кто в ней? До всех нас, считай, на улице подобрали. Приехали машины, погрузились, повезли. А как должно быть? Первым пунктом второго параграфа плана эвакуации значится, что эвакуационные мероприятия осуществляются по территориально-производственному принципу, а уже остальное население вывозит в безопасный районе муниципалитет, то есть костяк должен быть производственный. Люди должны работать, оставаться на своих должностях, у своих станков, жилье опять же там, где и предприятия. Зарплата, поликлиника, детсад. Производственный процесс должен продолжаться на новом месте. А у нас? Я вообще не слышал, чтобы у нас производство вывозили. Потом. Транспортом. В первую очередь должны вывозиться медицинские учреждения. За ними, соответственно, те, кто не может долго идти пешком. Пациенты этих самых учреждений. Беременные женщины, женщины с маленькими детьми, инвалиды, пожилые. Затем уже сотрудники органов управления, важнейших научно-исследовательских организаций. А я пришел к нам в управу после отбоя первой тревоги и никого там не нашел. Это куда годится. Хотел предложить свою помощь, ведь я же как раз занимался много лет организацией экстренной эвакуации, а они все разбежались. Связи никакой нет. А то бы я связался с кем-то из знакомых, кто еще на должности. Такого безобразия мы и предположить не могли. И паники-то вроде нету. Особой паники нету, и это удивительно. А организовать работу по эвакуации некому. Единственное, что мы в то время, когда составляли план эвакуации, недостаточно рассмотрели, так это количество личного автотранспорта. И грузового, и легкового. Автомобилей стало очень много. И вопрос эвакуации можно было бы рассмотреть чуть иначе. Он замолчал. После секундной паузы разговор продолжил другой мужчина лет под 40 с хорошим современным респиратором, свободно висящим на шее. Я был возле прибора строительного завода, там вообще-то организуют людей. Хотя убежище там маленькое совсем и за ним не следили. Но так народ организуют, и семьи работников вывозят в определенное место, и оборудование к погрузке готовят. Что-то делается. Ну, это капля хотя бы какого-то в порядке море безобразия, которое творится вокруг нас, — ответил ему Седой. После этого говорили еще другие, ругая власти и рассказывая о том, что сами видели или слышали, но разговоры прервала остановка колонны. Через минуту стало известно, достигли района, куда ветер принес радиоактивные облака взрывов, произошедших у водохранилища. Началась раздача антирадиационного препарата. Каждый получил по одной таблетке и должен был ее немедленно принять. Когда раздача закончилась, последовала команда «Радиационная опасность, респиратора надеть». Брезентовый клапан тента закрыли, люди в кузове плотнее прижимали респиратор, проверяли прилегание противогазов, кутались в накидки, матери руками удерживали дыхательные маски на лицах детей. Колонна начала движение. Ильяс, чтобы не привлекать внимания посторонних, попросил Айнуру прикрыть его и достал дозиметр. Выключил звук и активировал режим замера. Анализ не показал значительное увеличение радиации. Второй замер минут через 5 показал скачок в два раза. Но все равно это был мизер. По прошествии еще нескольких минут Ильяс снова сделал замер, но в этот раз приподнял край пледа на полу и положил прибор на щель между досками. Почти 2000 миллизивертов. Теперь да, уровень серьезный. Это больше 200 рентген за бортом. Пребывание в зоне с таким уровнем радиации допустимо для здорового человека в течение нескольких часов, не больше. Ильяс не стал никому ничего говорить. Меры защиты и так приняты. Чего ж теперь? В салоне могли быть малохольные, которые запаниковали бы. Зачем же сообщать лишнее? Щели в полу были большей частью прикрыты, но воздух снаружи свободно проникал от бортов. А как их закрыть? Когда Ильяс... Сын знал, что у отца есть дозиметр, и видел, что тот включает прибор. Спросил, сколько он там показывает, Ильяс ответил. Батарейки сели, и холодно. Не показывает ничего. Однако тут же проверил, хорошо ли прикрыты пледами его дети и жена. Плотно ли у них сидят респираторы. Понять, по какой дороге идет движение, было невозможно. Только один раз послышался звук железнодорожного состава, проходящего совсем рядом на небольшой скорости. Рахматуллин рассудил, что они выезжают из города в том самом месте, где утром он входил в него, то есть там, где соединяются Хилокская улица с Толмачевским шоссе. И, скорее всего, колонна пойдет по Ордынскому шоссе. Еще через несколько минут транспорта взяли направо. Красноглинному свернули. Подумал Ильяс, воспроизводя в памяти карту, которую смотрел утром с Дамиром. Примерно через полчаса грузовик сделал крутой поворот налево. Дорога ухудшилась, и в прицепе это ухудшение было весьма заметно. Однако минут через 15-20 фура замедлила ход, потом начала поворачивать. Передняя часть кузова ушла вниз, до крика пугая людей, заставляя их хвататься за всю и вся. Пол наклонился влево, секунда ужаса, и машина снова более-менее выровнялась. Похоже, колонна пошла по грунтовой полосе, изменился звук колес, скорость упала совсем, а людей в кузове бросалось из стороны в сторону и вверх. Кто-то рискнул выглянуть наружу, раздвинув клапанную нахлёстку тента. И тут же подтвердил догадку многих пассажиров, что колонна движется по проселку. Справа деревья, кусты, слева поле. И темно вокруг. В свете фонаря, болтавшегося под потолком, стала заметно клубящаяся пыль. Фонарь выключили и сняли, потому что он бился металлический металлические перекладины своим мельканием действовал всем на нервы. Езда по пересеченной местности продолжалась недолго. Автомобильный караван остановился, прозвучала команда. «Колонна К-022, плановая остановка!» Потом тот же голос, усиленный громкоговорителем, объявил. «Граждане эвакуируемые, машина не покидает до особого распоряжения». Можно открыть кузова для проветривания. Продолжать использовать средства защиты дыхания и кожи. Старшим по салонам через три минуты прибыть для получения инструкций к середине нашей колонны. Автомобиль МАН с надписью «Магнит». Внимание, повторяю, всем остальным пока оставаться на местах. Не успел старший по салону спрыгнуть на землю, как у заднего борта появились два солдата. Они помогли пассажирам скорее вынуть ремни тентового клапана из прорамок. Солдатам стали задавать вопросы. Оказалось, что колонны останавливаются здесь перед прохождением дезактивации. Впереди, ближе к поселку Речник, расположен Пусо, пункт специальной обработки. Там люди выйдут и будут подвергнуты санитарной процедуре. У них изымут использованные респираторы и фильтры к противогазам, а взамен выдадут новые. Если возникнет необходимость, то придется расстаться с накидками одежды. Кроме того, скоро можно будет справить естественную нужду. Через несколько минут вернулся Кузьмичев, встал возле заднего борта. «Сейчас подадут команду», — объяснил он. «Сразу берем с собой вещи и выходим, чтобы ничего в кузове не оставалось. Его будут мыть из бронзбойтов. Выходим и, не разбредаясь, идем всей нашей группой к месту частичной санитарной обработки. Как только наша машина пройдет процедуру, мы снова сядем в нее». Так в дальнейшем и происходило. Прозвучала команда «На выход с вещами! Покинуть машины, держать вещи при себе!» Как только кузов опустил, Кузьмичев забрался в него, осмотрел, взял свою сумку и присоединился к попутчикам. Потом народ двинулся влево от автомобильной колонны и наезженной дороги по коридорам, обозначенным флажками и лентами на колышках. Дошли до пункта санобработки и дезактивации. Здесь сначала чистили верхнюю одежду и волосы, По инструкции военных на специальной площадке спиной к ветру затем умывались вытирались и надев респираторы заходили в кабины с двумя воздушными насосами один из которых сверху обдувал людей а другой снизу всасывал воздух после этого обработка обуви труднее всего приходило с родителям с маленькими детьми проще было тем кто облачился по тревоге в длинные прорезиненные плащи с капюшоном или хотя бы полиэтиленовые дождевики и сапоги. Санобработка заканчивалась командой «отбой радиационной опасности». Теперь можно было справить естественную нужду. Женщины шли направо, среди расчищенных зарослей имелись ограждения из брезента и маскировочных сеток, за которыми военные оборудовали полевые туалеты, представлявшие собой ямы, а поверх них деревянные настилы с рабочими отверстиями. Такие же туалеты находились слева на распаханном и засеянном поле. Туда вскоре отправились мужчины. Рядом с туалетами мувальники. Освещения на открытом пространстве не хватало. Соблюдалось правило светомаскировки. В это же время невдалеке процедуру дезактивации проходили машины. Водители присоединились к пассажирам, а за рулем их временно подменили военные. Автомобильный пункт обработки представлял собой участок в поле возле небольшого пруда и грунтовой дамбы, обнесенный временным ограждением. По периметру участка примерно каждые 10 метров виднелись знаки Осторожно, радиация». На площадке было вырыто несколько неглубоких канав, поперек которых были положены понтонные платформы или что-то похожее на них. На платформу один за другим заезжали грузовики, и солдаты в специальной амуниции поливали их растворами и водой. Грязные потоки по канавам уходили в речку за плотиной. Сразу за платформе военные раскидывали гравий. Однако вода, стекая с больших тяжелых грузовиков, разжижала почву, и они все чаще пробуксовывали и вязли в свежей грязи. Подъезжали самосвалы с гравием, но дезактивация и движение колонн продолжалось, а канавы удлинялись, чтобы перекинуть через них еще несколько платформ. Автомобили прошли процедуру обработки быстрее, люди ожидали теперь своих пассажиров на стоянке в числе других колон, выстроившихся в шеренгу. Последовала команда, по машинам. Кузов после дезактивации внутри был совершенно мокрым. Но пришлось с этим обстоятельствам смириться, и народ снова стал устраивать все сидячие места. Потом на несколько минут собрали старших по салонам. А когда те возвратились к своим бортам, было объявлено, Владельцам айфонов, айпадов и других аппаратов компании Apple надо немедленно сдать свои аппараты. Эти изделия представляют угрозу общей безопасности. Желающие могли оставить карты памяти и симки, если имелось возможность их изъятия. Хотя и было много недовольных голосов вроде «Лучше бы связь наладили, родным дозвониться не можем». Люди выполнили то, что от них требовалось. по ходу выяснилось, что ни один из аппаратов названной марки не пригоден для использования. Если корейские и китайские смартфоны и даже американскую отрождение Моторолу при отсутствии связи можно было использовать, запуская разные приложения, например, игры или просмотр фотоальбомов, то аппараты со знаком надкусанного яблока лишь едва заметно светили своими дисплеями и не реагировали даже на нажатие кнопки включения-отключения. Высказывалось вроде бы логичное сомнение, могут ли американцы получить данные с этих приборов, если сотовая связь отсутствует. Но военные на это разумно отвечали, что информация может сниматься и без налаженной связи оператора, а для отслеживания передвижений скопления этих аппаратов сотовые мобильные сети вовсе не нужны. Пока шло обсуждение этого подозрительного и грустного для некоторых открытия, колонна успела проехать совсем немного и снова остановилась. Дальше так и двигались, с короткими переездами и довольно продолжительными стоянками. Близилась полночь. Брезентовый клапан тента был откинут, взрослые дети подходили к борту, чтобы взглянуть на небо. Сквозь прорехи в облачном слое можно было увидеть слабое свечение зеленого, а местами красного оттенка. По мнению тех, кто видел северное сияние, это свечение сильно на него походило. Илья с некоторое время с Эльгисом и Гулечкой тоже смотрели на необычное зрелище, Но сутолока здесь начал раздражать, и они вернулись на свое место в середине салона. Постепенно хождения прекратились, люди заняли свои места, и только курильщики иногда проходили к заднему борту, надолго там задерживаясь. Колонна немного продвигалась и снова останавливалась. Ильяс воспринимал все как многократно повторяемый сон. Сейчас опять колонна остановится, снаружи звучат голоса, команды. Его сознанием завладело чувство нереальности, словно он смотрит на происходящее со стороны, как зритель, просматривающий фильм в кинозале. Сказывалась усталость, он больше суток практически не спал, а ведь столько всего навалилось. Но ну вот, колонна начала ползти без остановок. Снова неровности полевой дороги, вслед за этим темные улицы маленького поселка, наверное, речника выезд на узкий асфальтированный путь, сплошь в ямах и трещинах. Ильяс оставался с семьей, тихо разговаривая с Айнурой и детьми, а когда минут через двадцать колонна встала, он прошел в конец кузова и примостился у борта, где несколько человек что-то тихо между собой обсуждали. В этот раз остановка понадобилась для заправки. Десятки возов военных и гражданских, выстроились вдоль дороги. Несколько офицеров направляли их к машинам в зависимости от топлива, употребляемого моторами. Спросили у солдат, где находится эта местность. Оказалось, между поселками Чистополье и Речник. Ильяса немного мутило. Слабые позывы тошноты поднимались от солнечного сплетения. Но он почему-то был уверен, что это не следствие радиационного заражения, а просто от усталости. Такое с ним случалось прежде. Ему хотелось покинуть кузов. Отойти в сторону, в поле, и лечь на холодную землю. Хотелось вытянуться телом, выпрямить лежа ноги. Покидать транспорт во время этой остановки было запрещено, но Рахматулем, попросив подвинуться одного из мужчин, спрыгнул на землю. Старший по салону, находившийся здесь же, у борта, напомнило запрете. Сразу же подошел солдат из зацепления, стоявший в нескольких шагах от машины. «Нельзя». «Тошнит, тошнит меня. Надо отойти. Там у меня семья осталась, не убегу». Грустно усмехнулся Ильяс, показывая большим пальцем на прицеп. Солдат отступил. «Только чтобы офицеры не видели, и быстрее. Заправка быстро закончится». прахматулин сделал несколько шагов в сторону от машин. Сбежал вниз по обочине, отошел от дороги шагов на 20. Огляделся. Подняв взгляд... Он увидел в небе слабое багровое свечение и туманные точки редких звезд. Впереди и слева за колонной растеклось красное зарево. До него было, возможно, чуть более десятка километров. Снова поднял взгляд к небу. Пустота и холод. Надо возвращаться. Транспорты заправились, и колонна двинулась дальше. В обсуждали новости, которые удалось узнать, на стоянке от военных и водителей бензовозов. По всей видимости, ехать предстояло до одного из поселков на западе области. Чулым, Каргат, Кочки, Довольная. Там разворачивались временные эвакопункты и лагеря, а может быть и постоянные. У Каргата, рассказывали солдаты, военнообязанных мужчин снимают с машины и определяют на сборный пункт, что расположен возле бывших военных складов. Железнодорожное сообщение прервано возле аэропорта Толмачева, где до сих пор горит топливный терминал и имеется сильное радиационное заражение. Колонна выйдет на трассу Р-254 через Прокутское, десятки верст от уничтоженного аэропорта. Возможно также, что колонна дойдет до железнодорожной станции в Коченево, откуда людей отправят на поездах в западном направлении. Слухов было много. Только стоило ли им верить? Салон был освещен. На потолочные шпангоуты повесили два фонаря. Усталый Ильяс сел рядом с Айнурой. Ему освободили место, чтобы он мог вытянуть ноги. Рядом с ним татарские женщины выкладывали свои съедобные припасы, чтобы накормить мужчин, детей и подкрепиться самим. Он посадил Гулечку себе на ноги, взял огурчик, Разломил его надвое и отдал половину дочки. Жена протянула ему кусок хлеба и блюдце с ломтиками нарезанной бастурмы. Выбрав ломтик покрупнее, он тут же дал его сыну. Запах еды, распространенный татарской общиной, раздразнил аппетит у остальных беженцев. По всему салону зашуршали обертки, зазвучали слова приглашения к трапезе. Илья съел молча, лишь иногда отвечая на малозначимые вопросы, или замечания близких. Тошнота прошла, в желудке зародилось приятное насыщающее тепло и стало расходиться по всему телу. Когда наелся, очень захотелось крепко заваренного горячего чая с молоком, который ему всегда подносила жена после еды. Но где теперь взять кипяток? Айнура, зная, что муж захочет пить, уже протягивала ему пакет топленого молока. Ильяс неспешно пил, ожидая, когда закончит принимать пищу Рифат и еще один их новый знакомый — Кирим. Потом мужчины отсели в сторону, чтобы женщины могли спокойно поесть. Ильгиз подвинулся ближе к отцу, спросил о чем-то. Рахматуллин улыбнулся, обнял сына. Вскоре колонна двигалась уже по Омскому тракту. В кузове воцарилось молчание и дремота. Айнура прижалась к мужу, склонила голову на его плечо. Ильяс погружался в сонный колодец. Перед ним проплывали лица. Дамира, Артема, коменданта Олега Ивановича из подвального убежища, сумасшедшей женщины с изрезанными руками, колдыря из нахаловок, ироничного хмельного пожарного, Ольги Степановны, что угощала обедом. Он припомнил сполохи атомного пламени, виденные утром с заправки. Огромные радиоактивные протуберанцы на полнеба. Листву и мусор, усыпавший городские улицы в стревоженную речную зыбь. Снопы огня, вырывающиеся из окон покинутых квартир. Башню его дома — в разодранной стеклянной рубашке. Война пришла. Пришла совсем не так смертоносно и в раз, как этого ожидали люди. Внезапно, еще внезапнее, чем думалось, но совсем не так всеубийственно. В такой войне, пожалуй, есть шанс выжить. А может быть, и закончилась она уже. Может, не будет больше воздушных тревог и обменов ракетными ударами? Одумались, может, уже там, наверху. Огляделись, взвесили все и решили прекратить взаимоуничтожение. Хорошо бы. Ильяс Рахматуллин погрузился в сон. Было неудобно и немного холодно. Однако он очень устал. Он много пережил в эти первые сутки войны, но и многое прошло мимо него. Где-то совсем рядом, прямо в эти мгновения. Опломбированные фуры-рефрижераторы везли запеченные в одежде человеческое мясо. Это спасатели, не успевшие укрыться во время второго налета. Люди, из эвакуационных колонн, попавшие под удар возле Новосибирского водохранилища. Несчастные, оглохшие и ослепшие во время первой атаки и убитые второй. Они будут закопаны вдали от поселений, в больших ямах, без имен и с одной датой на всех. Место их захоронения будет огорожено, а посещать его будут по расписанию люди с дозиметрами. Выезжали из города автобусы с покалеченными обожженными гражданами. Тысячи людей под обломками строений звали на помощь. Ильяс еще увидит это. И еще будет переживать минуты ужаса и потерь. Но сейчас он спал. А рядом с ним были его жена, сын, дочь. Возможно, через пару часов их разлучат. Возможно. Но сейчас они рядом. Он их нашел. Потерял и нашел. А дальше? Дальше, как и прежде. На все воля Аллаха.